Но зачем? Зачем тебе это надо? В который раз убеждала подругу Лота? Я не понимаю, не понимаю вовсе. У тебя нет никакого смысла воплощаться на этой планете. Мы с тобой отработали на ней все законы, разгадали все тайны, научились преодолевать её притяжение и материализовывать вещи. Что же ещё? И все это за такую муку! Муку временного пребывания в этом хрупком теле! Я не понимаю тебя! Хорошо, выслушай меня как следует!» Слабо возражала ей Зарина, и голубые искры таяли в ее черных кудрях. «Нет! Нет и нет!» Зазвенела Лота и явилась перед подругой в виде лиловой звезды. Эта разгневанная звезда наливалась пурпурным, алым, И наконец зарвалась на тысячу льдистых игл, которые продолжали кричать нестройными детскими голосами одни и те же слова, которые Зарина уже выучила наизусть. Я ничего не хочу слышать. Я знаю всё, что ты мне скажешь. О какой любви можешь ты речь? На этой планете, да если на миллион человек найдётся хоть один, кто хоть частично осознаёт свою жизнь, Ты послушай, я говорю частично, а не ведёт себя совершенным и безоговорочным автоматом, все действия которого можно просчитать до секунды. Зарина, остановись, если хочешь, я умоляю тебя. Ты думаешь о себе, всего лишь думаешь о себе. Прошептала Зарина. «Да, я думаю о себе!» Динки собрались вместе, и образовалась грозовая туча, темно-фиолетовая, внутри которой метались и рвались на части молнии. «Пусть будет так, на века, снова расстаться с тобой, быть рядом совершенно невидимо, и ты не услышишь, не вспомнишь никогда, кто ты!» видеть, как ты страдаешь. Страдаешь нелепо, смертельно, и быть не в силах помочь тебе. Мы отработали эту планету давно. Ты отлично помнишь, что наши вибрации не совпадают, и каждая секунда, проведенная там, — это сплошная мука. Да пусть воплощаются на ней оба этни Симпиуса. Они там как рыбы в воде и просятся еще, пока не обрастут недостающими телами. Видеть, как ты стареешь, болеешь в полном одиночестве, в совершенно изолированности от этих существ и не слышишь, не видишь меня никогда. Почему? Вот помнишь, тихим голосом возразила Зарина, со слабым любопытством следя за причудливыми превращениями Лоты. Это были их любимые игры, но сегодня Зарина на них совершенно не реагировала. Она терпеливо продолжала разговор, но всё её внимание было сосредоточено куда-то далеко, и Зарина всё это отчётливо видела. И злые слезы рассыпались во все стороны живыми голубыми стекляшками. «Помню, помню, когда ты была несколько дней в горячечном бреду и наконец увидела меня, но не вспомнила! Ничего не вспомнила, а просто увидела, и все, а потом отнесла все это к галлюцинации. Как я плакала, как все было тщательно продумано, чтобы ты заболела, сколько ситуаций надо было притянуть! чтобы увидеться с тобой. И всё напрасно, и всё потому, что я ушла с этой планеты вовремя, а ты, ты тоже должна была. Но это твоё любопытство. «А если, если попросить?» «Ты что?» — с полуслова поняла ее лота. «Никому никогда не делается никаких исключений! Никому!» «Единственным условием, билетом физического воплощения является полная и безоговорочная амнезия!» «Потеря памяти! И ты это знаешь!» Да, да, но знаешь, Лота, я всё понимаю, всё. Мы разгадали тайну жизни этой планеты, разобрали эту дьявольскую или божественную, как тебе нравится, продуманную компьютерную игру, расшифровали код, но не смогли одного. Ты понимаешь, мне всё не даёт покоя, что мы не смогли с тобой полюбить этих запрограммированных на муки существ. Не помочь им нет, помочь невозможно, а полюбить Ты сошла с ума. Зачем тебе это надо? Это не входило в программу экзамена. Нам предстоит столько планет, столько других цивилизаций, каких? Тебя никто не похвалит. Никто не даст оOIDина. Мы с тобой затеряемся в пространстве и времени. Ты, ты затеряешься. Пусть. Тебя никто не сможет понять. Ты будешь совершенно одинока. Ты забываешь, забываешь об одной поразительной вещи. А маятники внутренней фиксации на этой планете, насколько он отклоняется в одну сторону, настолько же и в другую. Ни на одной планете больше нет такого. Мы давно фиксируем своё существование в какой угодно точке. Этим существам хоть бы хны. Маятник у них еле колеблется, сохраняя лишь слабое любопытство к жизни. А ты С таким высоким уровнем энергетической вибрации ты будешь постоянно отброшена на противоположный конец, в самую бездну ада, и ты даже не сможешь понять, что с тобой происходит. Тебя будут считать сумасшедшей. Чтобы не сойти с ума окончательно, ты обязательно займёшься творчеством. Тебе просто жизненно необходимо будет создавать вокруг себя знакомое, защищённое пространство. Слушай, слушай меня внимательно и не маши передо мной своими крыльями. Они тебе пригодятся совсем не скоро. Ты будешь рисовать нашу планету. Меня рисовать будешь. И сама будешь пугаться того, чего разгадать не в силах. Не говоря уж об этих существах, уже два тысячелетия одержимых дьяволом. Ой, я просто умираю со смеха. Как они будут воспринимать там? Представь. что ты, вот это алое перышко, что выдернула я из твоего крыла, будешь заставлять понять тайну мироздания. Ты будешь тосковать по мне. Ты будешь рисовать меня, наш мир. Это будет так страшно. Рисовать и не понимать, что это, и жить с этой сверхманией величия непонятного происхождения, и плакать по ночам от безысходности. Пусть тебя погубит тоска. Довольно. Ты повторяешь одно и то же. Остановись. Ведь изменить уже ничего невозможно. Пока ты будешь молода, ты будешь держаться изо всех сил. Ты будешь снова и снова убеждать себя, что ты не сумасшедшая, но пройдёт время, силы иссякнут, рядом никого, и ты поверишь Лота плакала. Прости меня. Я всё понимаю, но я не могу. Осталось всего несколько минут. Моя пара уже зашла в комнату. Я слышу, как стучит её сердце. Она снимает с себя платье, и у неё дрожат пальцы. Мне разрешили, в виде исключения, но только в эту семью. В этот раз я лишена права выбора. Это женщина, одержимая дьяволом. От неё будет идти большое зло. Это огромная чёрная дыра. Она уже поглотила в себя энергию целого города. Скоро он станет городом мёртвых людей. У каждой чёрной дыры есть свой огненный квазар, её детище. Моё задание — гасить вокруг неё тьму. Я не сразу это пойму. Мне будет мешать слово «звучит». Мать, возможно, я так и не смогу этого понять. Почти вся моя энергия будет уходить на эту борьбу. Это не мой свободный выбор. Мне предоставили только эту единственную возможность. Но я понимаю его: воплотиться по личной просьбе, возможно, лишь в очень жёстких условиях и только по этой схеме. Квазары от чёрной дыры. Квазары сгорают очень быстро. Но временно испаряют смертоносный свет. Эта планета устроена достаточно гармонично. Внизу точно так же, как и вверху. Я хочу научиться любить на этой странной планете. Я не говорила тебе, а сейчас скажу. Ты помнишь, мы были на этой деревенской свадьбе? Попали совершенно случайно. Помнишь? И тот мужчина, парень, он принес много вина. Он на меня посмотрел. Он на меня трогал. так посмотрел. Он наливал вино в большой кувшин, и оно лилось уже через край на стол, а он всё смотрел. Глаза такие зелёные. Давай простимся. Как ты сможешь его отыскать? Как он вспомнит тебя? У вас шансов встретиться 1 на миллиард. И даже если ты отыщешь его через века, разве он полюбит тебя? Я постараюсь завоевать его. Стану известной, богатой Ты отдашь ему всю свою душу и сломаешься, если он оставит тебя. Да, возможно. Скорее всего, ты права, Лота. Но, а вдруг... Вдох он сможет полюбить меня. Ты представляешь себе? Лота почти не могла говорить. О чём ты говоришь? Не в твоих слабых силах. Я ещё не знала об этой одержимой женщине. Если бы ты могла хотя бы найти потомков атлантов. Мы жили в Атлантиде. Мы с тобой были свидетелями её гибели. Эту память он тебе перекроет намертво. А вот если всего лишь одно промежуточное звено, кровь Атлантиды, И самое главное, самое страшное, самое самое, о чём мы даже не говорим с тобой и говорить от страха не смеем, ведь это планета, дьявольская лаборатория для испытания вида, антропологического вида всех прибывших туда в экстремальных ситуациях, сохранить глубину своих вибраций, своё внутреннее царство это под силом лишь горстки, и то, когда лишь они выплачиваются с подстраховкой миссии от высших сил. ты пропадешь как царство духа почему же ты молчишь как каменная сколько веков потребуется чтобы восстановить твою индивидуальность когда якобы ты вернёшься и если разрушение будет достаточно силой то никогда никогда поздно лота прощай Ты знаешь, давай всё же сговоримся. Когда мне будет совсем плохо, совсем-совсем, понимаешь, ты пошли мне какой-нибудь необычный знак. Угадай его. Я постараюсь вспомнить. Зарина предала богиню лотоса. Какой знак? Ну какой, Зарина? Ты же знаешь, что я не угаваю. Это не в силах моих. Но ну зачем ты тязаешь меня? Она рыдала на взрыт, как простая смертная, как обыкновенная женщина. Рядом с ней уже никого не было. Одна белая звездная пыль. «Я пошлю тебе знак!» — запоздала, закричала Лота. «Я обязательно пошлю тебе знак! Чего бы мне это ни стоило!» А далеко-далеко, голубоватым светом, мерцала эта странная, так до конца и не понятая планета, Земля. и посылали боги на нашу землю дочерей и сыновей своих посылали лучших из лучших посылали на жизнь полную отчаяния, посылали на вечную гибель, ибо давно покрыта была та земля тьмою. И являлись они с разных планет, лучшие из лучших, окружённые светом и гасили вокруг себя мрак. И было так, что лишь немногие из беззновенных вспоминали своё божественное происхождение. Но странное чудо! Против воли своей все рыкающие, злобствующие, хулящие, унижающие попадали в поле из света и наполняли свои души слезами покаяния и сойдут с неба посланцы богов и пожелтует их каждая благословенная планета ради спасения рода земного и обольются слезами их провожающие ибо единицм удастся чрез многие дьявольские соблазны сохранить память миссии большинство же будет сброшено в самую бездну отчаяния